Глава 12. Дроздов остановил машину возле высоких чугунных ворот и предъявил стоявшему возле сторожевой будки охраннику удостоверение. Тот внимательно слечил фамилию удостоверений со списком, лежащим у него в папке, и кивнул другому охраннику. Железные створки ворот с лязгом раздвинулись, и Дроздов ехал на территорию Фиана имени Лебедева, головного института научно-производственного объединения «Нептун». По заасфальтированной дорожке, обсаженной низкими можжевелыми кустами, он проехал к стоянке, на которой припарковались десяток потрепанных иномарок. Двухэтажный центральный корпус не выделялся среди множества таких же типовых зданий. Когда Дроздов отворил дверь, ему улыбнулась молодая худенькая девушка с погонами прапорщика внутренних войск, сидящая за столом на входе в корпус. «Вы к Александру Аркадьичу, «Точно». Она что-то набрала на клавиатуре и, взглянув на экран монитора, кивнула «Пройдите, пожалуйста, сюда». Когда он прошел за стойку, она вежливо попросила открыть кейс, внимательно осмотрела содержимое, предложив расписаться в журнале, и выдала ему пластиковую карточку. «Профессор ждет вас, Андрей Викторович. Второй этаж, комната 112». Дроздов замялся. «Извините, где тут у вас туалет?» «В конце коридора». Поблагодарив, он пошел по коридору, в который выходило множество дверей. Войдя в кабину туалета и достав из кейса блокнотик, Дроздов быстро нанес на него схему комнат и расположение замеченных им по дороге видеокамер. Конечно, хороший оперативник никогда не доверил бы такие сведения бумаге, но сейчас он мог позволить себе это, так как через несколько дней Добытая им информация все равно теряла смысл. Выйдя из туалета, Гроздов поднялся на второй этаж. Прямо на лестничной площадке висели две бронзовые таблички. На одной из них перечислялись заслуги В.А. Глушкова в области проектирования подводных аппаратов, на другой был выгравирован текст «Академик О.Л. Бармин, 1940-1982» основоположник советской гидрофизики. «Довольно лаконично, но надо отдать должное бурмину. Сценарий, где ему отводилась роль покойника, был прописан до мелочей», — подумал Дроздов. Профессор Минин выглядел гораздо моложе, чем можно было ожидать, знакомясь с его личным делом. Это был типичный физик, толстый, небрежно одетый. Его биография была похожа на биографию бурмина. Те же блестящие успехи по физике в столичной спецшколе, несколько побед на международных олимпиадах, даже вуз они закончили, один и тот же, московский физтех, только с интервалом в два десятилетия. «Кто? Кто расшпредивши о проверке?» Глядя поверх очков и немилосердно шепелявя, свирепо спросил он. Дроздов неторопливо опустился в кресло. Кажется, ему здесь не рады. «Что ж, это неудивительно!» Кому нравится, когда его проверяют? Физики такие же люди, как все. «Как я уже сообщил вам по телефону, мы проводим контрольную проверку», — деловито начал майор. «Степашин лично дал мне задание со сроком до конца недели проверить бухгалтерию за последний год». При упоминании фамилии Степашин шепелявый физик выпучил глаза. «Позвольте узнать, что же аж пешка такая?» «Извините, у нас есть план. Ваша контора...» Очередная по списку среди федеральных унитарных предприятий. Надеюсь, вы не думаете, что мы здесь с финансами. Химия не по нашей чашке. Ну что вы, просто аудит. Обыкновенная рутина. Однако все процедуры придется исполнить. Минин брызнул слюной. — Черт возьми, нам оказывается еще нужно перед кем-то отчитываться. Нам не доверяют, так и скажите. — Извините, но таков порядок. Все государственные учреждения должны следовать ему. Да-да, понимаю, воскликнул ученый. Но нет, совершенно нет никаких оснований, подожревать наш. Совершенно никаких, совершенно. Может быть, и так, Дроздов повернулся к телефону. Давайте для подтверждения позвоним Степашину. Подождите, подождите, Минин вскочил с кресла и, обежав вокруг стола, приблизился к Дроздову. Не спешите. Вы понимаете, что наша деятельность связана с государственными шикшетами? Проектирование ядерных двигателей для подлодок, понимаю. Минин замер, и голос у него сделался менее сварливым. Вы неплохо информированы. Интересуетесь физикой? Дроздов пожал плечами. Только в самых общих чертах. Я аудитор. Моя задача выяснить, куда идут бюджетные деньги. Вам прежде приходилось... Работать с секретными документами? Конечно. Наш отдел проверяет только режимные объекты, и у меня есть допуск второй степени. Я был бы миллионером, если бы мне платили хотя бы тысячу за каждый час, проведенный в системе Минобороны. Профессор поворошил бумаги на столе, словно отыскивая какой-то документ. В чем конкретно будет заключаться проверка? Для начала, полагаю, придется переговорить с вашим главным бухгалтером согласовать с ним наши планы. Затем через пару дней прибудут мои сотрудники, и они займутся бумагами. Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы не мешать вам. Ну, пару замечаний по итогам проверки вкатить, конечно, придется». «Что ж», — более миролюбиво сказал Минин, — «в свою очередь. Постараемся представить шо, что нужно». «Благодарю», — сказал Дроздов. «Еще один вопрос. У вас практикуются сверхурочные работы?» «Да, конечно», — ответил Минин. «Теперь это был совершенно вменяемый человек. Мы привыкли задерживаться после работы. Работаем даже по выходным. Вдохновение, знаете ли, не приходит по расшпешанию. Иногда мне приходится не покидать этот кабинет в течение нескольких шуток». «Тогда, может быть, и мне будет позволено задержаться сегодня часиков до десяти?» «Пожалуйста», — согласился Минин совсем уже по-дружески. — На первом этаже круглошуточное кафе. Охрану мы предупредим. — И не допускайте меня к вашим секретам, — улыбнулся Дроздов. — Ну что ж, — профессор встал с кресла, — пойдемте, я провожу ваш. — Еще один вопрос, — сказал Дроздов, оставаясь в кресле. — В хуле висит памятная доска. Это тот бармин, что работал еще с Королевым? — Да, — Минин подозрительно взглянул на майора. — Академик бармин... Работал с ним над проектом УР-700. Не слышал о таком. «Чрезвычайно талантливый ученый», — сказал Минин. «Самый молодой, действительный член Академии наук СССР. Мы идем по проложенной им дороге. Так что, если бы не смерть...» «От чего он умер?» «Авиакатастрофа над Черным морем. Летел на конференцию вместе с свигуном. Самолет взорвался и упал в море». «А кто такой этот свигун?» О. «Тоже крупный ученый?» Гроздов встревожился, но уже не мог остановиться. «В какой области?» Минин снова подозрительно посмотрел на него. «Гидроакваэтологии. Не приведете ли на общечеловеческий?» Глаза толстого физика подернулись туманной иглой. «Он был одержим идеей строительства подводных штаншей».